Соня. Я переодеваюсь в спортивный костюм и сую в уши наушники. Сейчас шесть часов вечера. После разговора с Тришей мне нужно хорошенько проветриться. Я выхожу из дверей больницы и всей грудью, вдыхая свежий воздух, начинаю пробежку по дорожке вокруг больницы к Стэнфордскому студенческому городку. Сначала я бегу медленно, чтобы разогреть мышцы. Солнце... Клонится к закату и уносит за собой Раскинувшиеся над городом теплое покрывало. Сначала я обегаю кругом студенческий городок, А потом пробегаю сквозь него. Здания, в которых я занималась, Площади и дорожки кампуса, Манят меня к себе. Как это странно. Когда-то мне становилось тошно от одного их вида, А теперь они кажутся такими родными. Я стряхиваю из себя это ощущение, не желая давать воли эмоциям. Я включаю музыку погромче, чтобы прогнать ненужные мысли, и бегу еще полчаса, пока тело не начинает просить передышки. По лицу течет пот, рубашка тоже вымокла. Я перехожу на неторопливую трусцу и возвращаюсь к больнице приблизительно через два часа после начала пробежки. Я иду прямо в душ, где каскады теплой воды расслабляют мои напряженные мускулы, и перебираю в уме события последних дней. Беду с Джи, разговоры с Дэвидом и Стришей. Я прислоняюсь к головой к кафельной стене, мечтая, чтобы сердечная боль исчезла, рассеялась, как окутывающий меня пар. Но это детское желание никогда не сбудется. Я возвращаюсь к реальности, выключаю воду и одеваюсь в пустой раздевалке. Отбросив назад влажные волосы, я выхожу оттуда. «Хорошо пробежалась?» Услышав голос Дэвида, я замираю. Подняв глаза, я вижу, что он стоит в помещении, разделяющем мужскую и женскую раздевалки. На нем нет белого халата, рукава рубашки засучены до да локтей. Вид у него усталый, на лице беспокойство. «Извини, я не хотел тебя потревожить», — говорит он, видя мою реакцию. «Я просто заметил, что ты собралась побегать и надеялся перехватить тебя, когда вернешься». «Ты следишь за мной?» — спрашиваю я резко. «Да», — отвечает он, не колеблясь, и легкая улыбка трогает его губы. «Я только притворяюсь доктором. «Моя настоящая работа — следить за каждым твоим движением». Он подмигивает мне и понижает голос. «Но, пожалуйста, не говори об этом пациентам. Это подорвет мою репутацию». Он поставил меня на место, и я не могу не усмехнуться в ответ. «Хорошо, твоя тайна умрет вместе со мной. Буду тебе весьма признателен». Повернувшись к кофеварке, он видит, что на дне контейнера осталось только кофейная гуща. «Если я закажу свежую порцию, ты выпьешь кофе со мной?» Я отрицательно качаю головой. «Мне пора домой». «Ладно». Он поворачивается ко мне, забыв о кофе. Глядя мне в глаза, он мягко произносит. «Я надеялся, что смогу поговорить с тобой, поэтому и следил». Ощущая привычную неловкость, я делаю шаг к двери. Нам не о чем говорить. Когда я прохожу мимо него, он протягивает руку и ласково удерживает меня. «Можем ли мы обсудить то, что ты сказала вчера?» Он нежно привлекает меня к себе и наклоняется к моему уху. «Почему ты хочешь, чтобы твой отец умер?» «Это не важно». Отвечаю я и отнимаю руку. Я продолжаю чувствовать тепло от его прикосновения. Я непроизвольно тру это место, пытаясь избавиться от будораживающего покалывания. Он следит за моими движениями, а потом бросает вопрошающий взгляд. «Ты не поймешь?» «Попробуй объяснить». «Нет!» — почти выкрикиваю я. «Уровень кислорода в комнате снижается». И я задыхаюсь. «У тебя есть все», — говорю я жестом, обводя комнату. «Твоя жизнь и так полна». Он смеется, но смех его звучит глухо. «Зачем мне все это?» — он качает головой. «Мне нужна ты». «Не говори так», — прошу я его. «Забудь обо мне». Я умолкаю, боясь проговориться. «Пожалуйста, Дэвид, оставим все как есть». Я ухожу, не оглянувшись. «Но точно знаю, что он не пойдет за мной».